Чем дальше они отъезжали от отеля, тем за становились остановились и сами улочки, и дома, стоящие на них, уже успевшие превратиться в самые настоящие развалюги. Там, где когда-то сияли огнями рестораны и бары «Фламенко», теперь тишь да гладь. Окна заколочены, на ступеньках пустующих зданий толпятся нищие, жадным взглядом провожавшие машину «Алехандро».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 принялся пояснять Алехандро, помогая Марии подняться по прогнившим ступенькам крыльца на густо заплетенную виноградом террасу, отгораживающую фасад дома от ярких солнечных лучей заходящего солнца. Внутри всё пропахло плесенью, на стенах проступила сырость. В доме царила темнота, поскольку все окна были заколочены. Консьерж зажёг свечу и повёл Марию в гостиную, заставленную тяжёлой деревянной мебелью.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 Мария пребывала в необычайно воодушевлённом состоянии. Ещё бы! Она ведь сама самостоятельно нашла им с дочерью дом и даже сама, без какой-либо посторонней помощи, провернула всю сделку. «Алехандро отнёсся ко мне с таким уважением, он, наверное, и не догадывается, что я цыганка», — с гордостью добавила Мария, разглядывая своё отражение в зеркале. «Подумать только, как всё перевернулось с ног на голову. Поёс нужны наши деньги. Я очень рада за тебя, мама».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 Он тебя никогда не любил по-настоящему. Ты ему вообще не нравилась. Он постоянно критиковал тебя, называл глупышкой. луся тут же швырнула трубку обратно на рычаг. «Никогда!» — прошепела она в полголоса. «Никогда я не поползу к нему на коленях, чтобы умолять его снова вернуться ко мне. Мы ему больше не нужны, иначе он бы нас не бросил». луся снова откинулась на подушки, явно утомившись от той карусели мыслей, которые вихрем кружили в ее голове.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 Может, это было бы самым лучшим выходом из сложившейся ситуации — сообщить Меннике всю правду. «На улице очень жарко, надень вот это». Мария швырнула на руки дочери хлопчатобумажное платье. «Хочу, чтобы после обеда ты проехалась вместе со мной в наше имение. Посмотришь хоть своими глазами на тот дом, в котором появится на свет твой ребёнок. А ещё я хочу, чтобы ты, Лусе взглянула на Альгамбру и вспомнила, кто ты и откуда. Как я понимаю, выбора у меня нет. Ты права».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 Замечательное дитя Мария. Своими способностями она уже намного превзошла меня. И где же она сейчас? В лесу, как обычно. Собирает всякие лечебные травы, как я её учила. Я... я не могу поверить. Дочь Эдуарда пережила все трагедии, случившиеся здесь, осталась живых. Это же самое настоящее чудо, правда, Лусия? Мама, это действительно чудо.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 «Я не сделала ничего такого. Я ведь и сама в живых осталась только благодаря Ангелине. Это она меня спасла, я знаю». «А сейчас люди возвращаются в Сакрамонты, в свои старые дома?» — спросила Лусия. «Той цыганской общины, которая жила здесь раньше, больше нет. Кого убили, кто уехал прочь. Люди рассеялись по всему свету. Сакрамонты уже никогда не станет прежним», — мрачно обронила Микаэла. «Но, может, со временем всё наладится?»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 Жизненная энергия бьёт из девочки ключом, подавляя всё вокруг себя. А ведь Мария ещё не успела вполне свыкнуться с известием о том, чтобы её сын и их семьи погибли. «Мы с Микаэлой обо всем договоримся и заберём тебя к нам на машине». «Спасибо», — вежливо кивнула девочка. «А сейчас мне надо заняться приготовлением настойки, пока в собранных мною травах ещё остаётся жизненная сила. Это снадобье для маэстро. Я потом приготовлю напиток для твоего ребёночка».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 К машине Мария и Луси возвращались молча. «Она очень необычная», — прошептала Мария, обращаясь скорее к самой себе, чем к дочери. «Ты права, очень необычный ребёнок. Хотя, признаюсь, меня немного разозлило, когда девятилетний ребёнок стал указывать мне, что надо бросать курить». Лусия скорчила недовольную рожицу и включила двигатель. «Зато сейчас мы точно знаем, какого цвета должно быть одеяльце для будущего младенца»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 и вряд ли кто-то появится. «Ты ещё так молода, Лусия. У тебя ещё вся жизнь впереди». «Нет, мамочка, это у тебя ещё много чего хорошего будет впереди». «Кстати», — Лусия замолчала на мгновение, «а Алехандро знает, что мы с тобой цыганки?» «Нет». «Как думаешь, он бы изменил своё отношение к тебе, если бы узнал?» «Не знаю, но думаю, для тебя и для твоего ребёночка будет лучше, если он ничего не будет знать».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 «Думаю, то, как всё сложилось, в итоге подходит нам всем. Ты права, мама. На сегодня это действительно идеальный вариант».